Рафаэль отпустил нас обоих и остановился как вкопанный. А можно ли мне спросить, что он вам сделал? Вот только не изображай удивление, бросила Лесли. Гидеон и ты, вы же ведь обо всём говорите, она подмигнула мне. Я же могла смотреть только как ошеломлённая. Нет, не говорим вас, Лихно Рафаэль. У нас вообще нет времени, чтобы быть вместе. Гидон постоянно занят своими тайными миссиями, а если бывает дома, то корпит над какими-то таинственными бумагами или проглядывает таинственные дыры в потолке. Или ещё хуже, заявляется Шарлоттой и действует на нервы. Он скорчил такую несчастную физиономию, что мне захотелось обнять и пожалеть его. И особенно, когда он тихо добавил: "Я подумал, что мы стали друзьями". Вчера днём у меня было впечатление, что мы действительно хорошо понимаем друг друга. Лесли, или мне нужно было лучше сказать, моя подруга-холодильник, только дёрнула плечами. Да. Вчера это было неплохо, но будь честным. Мы едва знаем друг друга, так что не стоит прямо так сразу говорить о дружбе. Так значит, ты просто использовала меня, чтобы определить координаты? спросил Рафаэль и испытующе посмотрел на Лесли, возможно, в надежде, что она его опровергнет. Как уже было сказано, жизнь не всегда бывает честной. Для Лесли очевидно, дело было на этом закончилось. Она потащила меня дальше. Гвен, нам нужно поспешить. Мистер Скаунт раздаёт сегодня темы рефератов, и у меня нет желания заниматься исследованием разветвлённой восточной части дельты Гангга. Я обернулась на Рафаэля, который стоял совершенно шарашенный. Он пытался засунуть руки в карманы брюк, но ему пришлось убедиться, что школьная униформа не предусматривает такие карманы. «Ах, Лес, ну посмотри только!» А также с невыговариваемой этническими группами. Я схватила ее за руку, как до этого меня схватила Цинтия. «Да что с тобой, солнышко!» – прошептала я. «Ну зачем тебе нужно так отбивать Рафаэля? Или это часть твоего плана, которого я еще не знаю?» «Я просто осторожно!» Лесли смотрела мимо меня на черную доску. «О, как здорово! Они предлагают новую рабочую группу – изготовление украшений!» Эх, а пропо украшение. Она пошарила по блузке и достала цепочку. Смотри. Я нашла ключ, что ты принесла мне из своего путешествия во времени, как подвеску. Разве не здорово? Я говорю всем, что это ключ от моего сердца.